Глава девятая. Аджон. Аджон, которому предстояло пройти пешком пять с лишним миль, пустился в путь, и в ушах его, отбивая такт, звучала старая английская песня «Как счастлив мог бы я быть с любой, когда б не мешала другая». Вот до чего он запутался, непреднамеренно просто следуя порывам своей честной натуры. Флер ⁇ его первая любовь, Н ⁇ вторая. Но Н ⁇ его жена, а Флер ⁇ замужем за другим. Мужчина не может быть влюблен одновременно в двух женщин. Напрашивался вывод, что он не влюблен ни в ту, ни в другую. Откуда же тогда эти странные ощущения в его крови? Или то, что говорят неверно. Французское или староанглийское разрешение вопроса не пришло ему в голову. Он женат на Н, он любит «Энн», она прелесть. Вот и все. Почему же тогда, шагая по траве вдоль дороги, он думал почти исключительно о флёр? Какой бы ни представлялась она циничной или непосредственной, или просто милой, она ввела его в заблуждение не больше, чем в душе того хотела. Он знал, что у нее сохранилось к нему прежнее чувство, знал и то, что сохранилось и его чувство к ней или хотя бы какая-то доля его. Но ведь он любит и другую женщину. Джон был не глупее других мужчин и не больше их обманывал себя. Как и многие мужчины до него, он решил не закрывать глаза на факты и делать то, что считает правильным, или, вернее, не делать того, что считает неправильным. Что именно неправильно, в этом он тоже не сомневался. Его беда была проще. Он владел своими мыслями и чувствами ничуть не лучше, чем любой мужчина. В конце концов, не его вина – что когда-то он безраздельно любил Флер, или что она безраздельно любила его. И не его вина, что он любит свою родину и устал жить вдали от нее, Не его вина, что он полюбил снова и женился на той, которую полюбил. И не его, казалось бы, вина, что вид и голос и аромат и близость Флер пробудили в нем что-то от прежнего чувства. И всё же... Такая двойственность претила ему, и он шел то ускоряя, то замедляя шаг, а солнце двигалось по небу и пригревало ему затылок, который после солнечного удара в гренаде навсегда остался чувствительным. Раз он постоял, прислонившись к изгороди, он еще не так давно вернулся в Англию, чтобы оставаться равнодушным к ее красоте в такой дивный день. Он часто останавливался и прислонялся к какой-нибудь изгороде, и вообще, как говорил Вел, спал на наяву. Подошел уже первый день матча между Итоном и Хэрроу, 9 июля, которого никогда в свое время не пропускал его отец, но сенокос только что кончился, и в воздухе еще стоял запах сена. К югу перед ним растянулись холмы, освещенные по северным склонам. Под деревьями у самой изгороди стояли медленно помахивая хвостами рыжие сессокские коровы. Вдали на склонах тоже пасся скот. Покой окутал землю. Под косыми лучами солнца хлеб на ближнем поле отливал неземными оттенками, не то зеленью не то золотом, и среди мирной красоты вечера Джон остро почувствовал разрушительную силу любви, чувство до того сладкого, тревожного и захватывающего, что оно отнимает у природы и краски, и покой, а жертвы его отравляют жизнь окружающим и сами ни на что не годны. Работать и созерцать природу во всех ее образах. Почему он не может уйти от женщин? Почему, как в анекдоте, который рассказывала Холли, где бедную девушку пришло провожать на вокзал все ее семейство, почему он не может уехать и сказать «Слава тебе, Господи!» «С этим добром я разделался». Кусали мошки, и он пошел дальше. Рассказать Энн, что он ехал с Флёр? Умолчать об этом значило бы подчеркнуть значение этой встречи. Но рассказывать почему-то не хотелось. И тут он набрел на Энн. Она сидела на заборе без шляпы, засунув руки в карманы джемпера, очень прямая и гибкая. «Помоги мне слезть, Джон».